Глава вторая. Мне повезло. Когда свинья падала на лапы, лезвие вошло в брюхо на всю длину, и сейчас, судя по истошным воплям боли, рукоятка волочилась по земле, все больше и больше расширяя рану. Но все равно, перед тем, как вступить в полноценный бой, я несколько минут покружил вокруг все замедляющегося монстра. А вот сейчас пора. Я развернулся и, рубанув тварь мечом по лбу, сразу же отскочил. И не зря. Хотелось бы сказать, что голова свиньи лопнула, как спелый арбуз, но ни хрена подобного. Или руки из жопы, или меч тупой. Лезвие отскочило, а ошеломленная зверюга, проскочив в считанных сантиметрах, едва не сбила меня с ног. Впрочем, бесследно моя атака не прошла. А морду, включая глаза, залила темная кровь. А мозг, если он есть сотрясло, и на следующий вираж верещащая свинья заходила уже не так уверенно, стоя на ногах. «Отлично». В этот раз я дождался, пока она не оказалась совсем рядом, и сначала отскочила, а уже потом рубанул по шее. Во, так так-то лучше». Убить, конечно, не убил, но из огромной раны толстой струей шубанула кровь, а свинья решила свалить. «Размечталась!» Я нагнал уже не такую резвую тварь и с двух ударов перерубил таки ей шею. «Вы убили малого хрюка второго уровня. Справка. За убийство монстров, разумных существ, а также выполнение заданий вы получаете опыт, что позволяет расти в уровнях и открывать дополнительный функционал». «Справка работает в автономном режиме, и это прекрасно». «Опа! А вот и первый лут подъехал». В сантиметрах в десяти над телом, на мой взгляд, не совсем малого хрюка, в воздухе появилась светло-зеленая коробка. Покрутив в руках и поигравшись с перемещением в инвентаре обратно, я ее открыл. «Получено семь медных монет». М «Да. Реалистичность девяносто девятого уровня. Спасибо, что не стул, конечно, но раз уж засовывать всякую хрень в монстров, то пусть это будет хотя бы оружие». Впрочем, может и будет. И может, <смех> не только оружие. В конце концов, этот хрюк был всего лишь второго уровня, к тому же малый. Надеюсь, это не вымирающий вид из местной красной книги или не пропавший домашний питомец какого-нибудь фермера, который при встрече попросит найти скотинку и привести назад. Интересно, а местные нормально относятся к тому, что из монстров деньги выпадают? Хотя, <смех> о чем это я? Возможно, системы здесь уже тысячи лет, и для них это так же логично, как яблоки на яблоне. А государство? Ведь постоянный неконтролируемый приток налички — это путь к дикой инфляции. Значит, должны быть немекие дикие поборы и налоги. Твою мать! Вот сейчас же самый подходящий момент, чтобы думать о финансовой системе неизвестного фантазийного мира, да? Что там у нас по плану? Я задумчиво осмотрел тушу хрюка. Может ли в ней быть еще что-нибудь ценное? Теоретически, да. До города, а скорее деревухи, куда я направлялся, еще километров десять. И, пожалуй, стоит по максимуму узнать о мире до первого контакта с другими разумными существами. До ближайшей рощицы было метров сто. И я порядочно упахался, пока тащил туда свою добычу. Хорошо хоть голову удалось отрубить и запихать в инвентарь. Итак, Хрюк, у меня к тебе серьезный мужской разговор. Дяди Илье позарез нужен какой-нибудь супер редко уникальный ингредиент, который он потом продаст и станет местным королем или хотя бы крупным феодалом. Размечтался? А почему нет? У нас тут фэнтези или где? Глубоко вздохнув, я достал кинжал и принялся разделывать добычу. Опыта не хватало. Вернее, он отсутствовал, но тем не менее, через полчаса я уже знал примерную анатомию местных монстров. На этом хорошие новости закончились. Я ничего не нашел и даже не получил никакой особенности вроде «мясник» или «потрошитель». Хотя нет, система расщедрилась на еще одну справку, и теперь я знал о том, что органические вещества в инвентаре не портятся. После проведенной разделки туши, отступавший до этого голод, в ужасе отступил. И тщательно, насколько смог, вытерев руки об траву, я занялся другими делами. Деньги. В одной серебряной монете оказалось десять медных. За десять серебряных давали одну золотую. У девушки в кошельке оказалось две серебряных, в моем — три. Итого пять. Ну и медь. Сдается мне, на эти бабки не пожируешь. Кошельки, в которых хранились деньги, оказались волшебными. Если два таких попадали в инвентарь, они сразу же объединялись в один. А также вся наличка, что попадала в карман, автоматически добавлялась туда. Очень удобно, особенно для грабителей. Поймал путника, и если он отдал кошелек, можешь быть уверен, что у него ничего не осталось. Розовая жидкость в пузырьке примерно одна десятая литра. Судя по запаху, содержала алкоголь, но система идентифицировала ее как «зелье лечения». Все, чего и сколько лечит, придется узнавать эмпирическим, то есть опытным путем. Можно, конечно, использовать его по второму назначению и отпраздновать попадание в другой мир, но лучше накопить хотя бы штуки три-четыре, а то с одного и эффекта, небось, не будет. Теперь самое главное — карта. Хреновенькая, неподробная, но какая есть. Я вроде как на большом белом пятне, называемом Прелесье. Оно на карте снизу. Сам здоровенный лес начинается далеко на востоке. Иду я с юга на север. И более-менее в той же стороне три населенных пункта. Мелкие. Если верить масштабу и той рыжей девчонке, примерно через 10, 20 и 30 километров. Плюс-минус пять. Они стоят на одной кривой дороге. Я ее не вижу, так как изначально она идет с востока и на север поворачивает только в первый из деревень с названием Кипень. Вот, собственно, и все, что содержал этот мятый клочок серой ткани. Вообще непонятно. Нахера он был нужен местным? Хотя, если предположить, что нашу встречу запланировала система до того, как заглючила, то эта карта изначально предназначалась мне. Ха. А как она могла быть запланирована?» «Эта девушка точно не игровой персонаж, то есть настоящая?» «В этом я убежден на 146 процентов. А значит, ей сказали туда прийти. Получается, система дает персональные задания. И, вероятно, такое-такие должен был получить и я, но меня приняли за неизвестного игрока, а значит, этот способ кача мне пока недоступен. Ну и хер с ним». «Зато свобода действий. Захочу прямо сейчас главного дракона пойду валить. А захочу завтра или через год». Сила тяжести или соответствовала земной, или была чуть ниже. Если предположить, что и остальные константы здесь примерно такие же, и Солнце на том же расстоянии и такого же размера... Да, знания физики подсказывали, что я слишком охренел такое предполагать. Да и вообще... Этот мир легко может быть плоским и стоять на слонах и черепахе. К чему это я? А, -а, а! Судя по расположению Солнца, сейчас 3-4 часа дня, так что пора двигать в эту славную деревню кипень. Голод снова начал подступать, но я стоически его игнорировал. Тот единственный батон хлеба, что у меня есть, стоит хранить на черный день, а хрюка я жрать не буду. Ну, три КГ Окурока, конечно, захочу. Я осмотрелся, вышел из рощицы и потопал дальше. Руки уже успели отдохнуть, и я снова приступил к отработке выпадов и блоков. Скорее всего, малые хрюки второго уровня тут не самые опасные противники, так что стоит научиться отрубать головы первым ударом. Какой же это кайф ощущать, как работают мышцы ног. Идти и чувствовать неровности земли, и перепрыгивать через... Да хоть через этот синий цветок! я не выдержал и снял сандалии вот это да трава щекочет щиколотки камушки и ветки впиваются в ступни класс но лучше обуться с полчаса я тихомерно шел правнине. уже думал что доберусь до деревни без приключений но тут из очередного маленького лесочка мне навстречу вышел темноволосый бородатый мужик вернее выбежал Мне это не понравилось сразу, но еще сильнее, когда из-за деревьев выскочили два малых хрюка. «Помогите!» — заорал мужик и замахал руками. «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — спасти разумного, принять отказаться. Награда — одна серебряная монета и благодарность спасенного. Справка — задание может получить...» Сообщение сильно мешало следить за приближающимися противниками, и я его смахнул. Награда, конечно, говно, но два на два — в принципе, нормальный расклад. Принять. Я вытащил меч, встал в боевую стойку и очень удивился, когда мужик, продолжая звать на помощь, помчался мимо, и его голос стал удаляться. «Вот жопа!» До первого монстра меньше десяти метров, и вариант с побегом выглядит бесперспективно. Уж лучше встречу врагов полным сил, тем более их повадки и приемы более-менее понятны. «Жаль, несутся сразу на всех четырех. Тем временем бегущие бок о бок хрюки переключили внимание на меня и чуть изменили траекторию. Для лучшей мобильности щит я убрал и повторил отработанный прием. Отскочил в последний момент и опустил меч на шею одного из противников. Получилось гораздо лучше, чем в прошлый раз. Раздался виск, и хрюк покатился по земле. Второй, не обратив никакого внимания на несчастье товарища, развернулся и пошел на второй заход. Я снова в стойке и повторяю маневр. А вот теперь получилось хуже. Хрюк зацепил мою ногу, и я потерял равновесие. Только кончик меча царапнул по его голове. Ущерба ноль, ярости плюс десять. Я вскочил и лишь в последний момент отпрыгнул от новой атаки. «Твою мать, а это что еще за херня?» Мужик прекратил орать. Более того, он вытащил короткий меч и начал приближаться к полю боя. Вот только очевидно, что не с целью помочь мне. Этот гад жадно смотрел на корчащуюся на земле хрюка и явно хотел его прикончить, то есть забрать мой опыт и лут. «Хрен ты угадал! Мое!» — заорал я и ломанулся к недобитку. Бородач вздрогнул и попятился. «Блин, этот неприятный топот лап сзади!» Я бросил взгляд через плечо и снова отпрыгнул в сторону. Хрюк пролетел мимо, скользнул по мне взглядом и бросился к мужику. «Во, давно бы так!» «Помогите!» «Где-то мы это уже слышали, и второй раз не поведемся». Я подскочил к истекающему кровью хрюку и, размахнувшись, рубанул по толстой шее. «Вы убили малого хрюка второго уровня». «И коробочку тоже возьму». Негоже семи медикам валяться посреди дороги, то есть поля. А вот теперь можно посмотреть, как дела у двух других участников представления. Пока ничья, мужик бегает кругами, а Хрюк пытается его догнать. «Помоги, братан!» Бородач пробежал в нескольких метрах, видимо, пытаясь скинуть монстра на меня, но тот не повелся. «Ты хотел убить моего Хрюка!» «Я помочь хотел!» «Он сам бы сдох через минуту!» «Я на всякий случай! Помоги!» Мужик начал выдыхаться. Вряд ли его хватит больше, чем на две-три минуты. «Ладно. В конце концов, любой разговор сейчас — это ценный источник информации». «Здесь беги!» Я махнул рукой, показывая траекторию. Мужик резко развернулся и рванул мимо меня. В последнюю секунду Хрюк почуял подставу и попробовал броситься на меня, но бежал слишком быстро и не попал. «Зато я попал, и в этот раз справился с одного удара». «Вы убили малого хрюка второго уровня. Поздравляем, задание выполнено. Вы получаете опыт. Одну серебряную монету и благодарность спасенного. Ее размеры и форма остаются на его усмотрение». «Спасибо!» Мужик, тяжело дыша, рухнул на траву. «Видимо, это и есть та самая «благодарность на усмотрение». Как бы инвентарь не лопнул от такого подгона». Пока бородач, грязный, просто одетый, на вскидку лет двадцати двух, переводил дыхание, я залез в архив сообщений. Итак. Справка. Задание может получить любое разумное существо с 18 лет. Они делятся на. Персональные. Выдаются в зависимости от вашего возраста, уровня, расы, умений, местоположения и так далее. Выполнять их чрезвычайно важно. Они определяют ваш путь, место в мире и дают смысл жизни. Ситуативные, выдаются в зависимости от текущих событий, происходящих рядом с вами. Стандартные, некоторые вещи вечные, и дровосек всегда будет рад, если вы поможете ему с рубкой деревьев, а пастух, если вы найдете его овцу. Боевые, проклятые места, сами себя не зачистят. Глобальные, иногда случаются вещи, касающиеся всех. Клановые. Эксклюзивные. Редкая разновидность ситуативных квестов. Если вы получили такой, значит вы не такой, как все. И мир вокруг не такой, каким вам кажется. К выполнению обязательны. При автономной работе некоторые персональные квесты недоступны. Ага, все не так плохо, как я думал. А может, даже и хорошо. Судя по формулировкам и тому, что я тут уже видел, персональные квесты — это что-то вроде личной путеводной звезды. С 18 лет она берет местных в оборот и тащит до смерти, наделяя их жизни смыслом. В целом, схема рабочая — выполняя квесты и не парься. Уступил в ученики к пастуху, родил трех детей, выбрал место на кладбище. Еще пообещать перерождение после смерти — и норм. На Земле многим людям такого не хватает. И это с возрастом зачастую приводит к алкоголизму, депрессиям и тому подобному. Что-то я отвлекся. Вернемся к нашим заданиям. Недоступность персонала к некритична, особенно с оговоркой, что недоступны не все, а только некоторые. Дальше ситуативное. Это то, в чем я только что участвовал. Возьмем классику. За девушкой гонится маньяк, допустим, в Москве по Тверской улице. Спасать ее или нет — личное дело каждого. В этом мире все, в общем-то, то же самое. Но окружающим, кстати, всем или по какому-то принципу. Приходит сообщение «Спаси и получи столько-то денег, ну и благодарность». В случае со спасенной девушкой, вероятно, будет секс, с этим понятно. Стандартные. Они в Африке в этом мире стандартные. Хотя это, конечно, забавно должно выглядеть. Вот рубит мужик дерево и идет мимо путник. Дальше что? Скорее всего, дровосеку приходит сообщение. «Попроси помощь у этого чувака, жопой чую, ему делать нефига, а деньги нужны, тебе в награду халявная помощь и плюсик в карму». Дровосек соглашается и обращается к мужику, мол, «Помоги, мил человек, дров нарубить». Тот получает это самое стандартное задание. «Срубите три березы, получите одну серебряную монету и благодарность». Он рубит, получает награду. Дровосек — халявную помощь, государство — еще одну серебряную монету на баланс и рост инфляции. «Блин, что меня все время заносят в не касающиеся меня расчеты. «Да, скорее всего, как-то так и происходит. И это очень интересно, ведь квесты такого рода могут давать не только дровосеки. В теории такую же хрень может придумать крупный купец, феодал или даже местный монарх. И вот в них сложности награда будут совсем другими. С этим ясно. Следующий пункт. Боевые». Что-то сомневаюсь, что здесь все настолько примитивно и есть разломы, кишащие монстрами. Но чтобы качаться, кого-то мочить точно найдется. И очень хорошо, что за это может быть дополнительная награда. Глобальные. Тут, скорее всего, связано с войнами, вспышками эпидемии и тому подобными, касающимися всех, проблемами. Надо будет поспрашивать. Клановые. Тут тоже в целом понятно и в данный момент не актуально. «Им, вишенка на торте, эксклюзивные задания. Вообще непонятно, но очень интересно. Вот от такого я бы точно не отказался, да и по параметрам вроде подхожу». «Слушай, пацан, выпить есть?» «До этого был братан, теперь пацан. Что-то не похоже это на рост уважения». «Нет, ни бухла, ни еды, ни воды. Сам в кипе не иду». «Ясненько», — протянул мужик. Изменения в его голосе заставили меня насторожиться и боковым зрением внимательнее на него посмотреть. И не зря. Он сделал вид, что что-то ищет в сумке. При этом подобрал ноги и, похоже, приготовился к прыжку. На меня. Хорошо, что я сидел на корточках, и мне дополнительных приготовлений не требовалось. Осталось только убедиться, что спасенный задумал недоброе. Ждать пришлось недолго. Через три секунды он скинул короткий меч и прыгнул. Я отскочил в сторону, одновременно разворачиваясь и отмахиваясь мечом. <сёк> Левой рукой мужик схватился за окровавленное предплечье правой. Ему досталось только самым кончиком лезвия. Рана пустяковая, но ее хватило для самого главного. Он выронил оружие. Его лицо исказилось от злобы, и еще один меч появился во второй руке. Бородач прыгнул на меня, но я успел уклониться, так что лезвие прошло в сантиметрах от моей груди, а вот мой меч вошел ему точно в живот и с чавкающим звуком вышел из спины. «Это мир такой. Конкретно это место? Или я рожей не вышел? Почему все три встречных мной местных жителя хотели меня убить?» «Вы убили человека четвертого уровня». «Плохого, прошу заметить. К тому же жадного даже коробочки не выпало». Хм. я только что убил первого человека в своей жизни. Почему так спокойно на это реагирую?» «Понятно, он напал первым и заслужил смерти. Но тут есть и что-то еще. Похоже, нашелся еще один аргумент за теорию, что для лучшей адаптации система отключает какие-то эмоции на первое время. Я нагнулся и вгляделся в лицо убитого. М да, выглядел он паршиво. Бороду вряд ли вообще когда-то стриг». Лицо рябоя и в морщинах, видимо, от постоянного нахождения на солнце. Да и грязное. Но теперь стало понятно, что погибший был еще совсем молод, вряд ли старше двадцати двух. Похоже, та девушка не зря хвасталась, что в свои девятнадцать уже третий уровень подняла. При этом разница между четвертым этого и моим первым что-то не сильно заметно. Я жив, а он помер. Ладно, будет еще время об этом подумать пора валить. Солнце уже касалось верхушек деревьев, заставляя меня спешить к деревне. Я уверенно шагал и по-прежнему не испытывал каких-либо терзаний. Будет ли приходить этот парень ко мне в кошмарах? Не исключено. Но если он поведет себя так же, все будет раз за разом заканчиваться одинаково. «Еще в юности, когда я зачитывался приключенческой литературой, меня всегда бесили моменты, когда главный герой или его слишком добрые, но недалекие друзья вдруг ни с того ни с сего оставляют жизнь какому-нибудь гаду, а он потом им вредит, да еще из-за него гибнут хорошие люди. Неужели автор не может придумать более правдоподобный и интересный сюжетный поворот? Хрен знает, кто там первый начал в той разборке в деревне, но тут явно он». А терзания? С терзаниями, если они вдруг появятся, я как-нибудь справлюсь. Тем более очевидно, что в этом чудесном мире, не умея постоять за себя, долго не проживешь. Вот лучше и начинать учиться сразу.